Аполлон Григорьев, поэт, прозаик, критик Трудно найти в истории русской культуры и общественной мысли фигуру более сложную, чем Аполлон Григорьев. Мистик, атеист, масон, петрашевец, славянофил, артист, поэт, редактор, критик, драматург, филеетонист чистый честный юноша, запойный пьяница, душевный, но безалаберный человек, добрый товарищ и непримиримый полемист, страстный фанатик убеждения, напоминающий этим Белинского, таков облик Григорьева, мозаично рассыпавшийся на несоизмеримые элементы в глазах многих современников и потомков. Уже после его смерти 3 апреля 1876 года Яков Полонский писал Алексею Николаевичу Островскому «Я знал Григорьева как идеально благонравного и послушного мальчика в студенческой форме, боящегося вернуться домой позднее 9 часов вечера, и знал его как забулдыгу. Помню Григорьева, проповедующего поклонение русскому кнуту, и поющего со студентами песню, им положенную на музыку. Долго нас помещики душили, становые били. Легенда о Григорьеве как авторе популярной песни 60-х годов «Долго нас помещики душили» мало достоверна, так как все его революционные стихотворения создавались лишь в сороковых годах. Наиболее вероятный автор — Василий Курочкин. Полонский, скорее всего, слышал в исполнении Григорьева его ранние песни, но за давностью лет спутал. Впрочем, не исключено, что Григорьев сочинил мелодию на чужие слова. «Помню его неверующим ни в Бога, ни в черта, и в церкви на коленях молящегося до кровавого пота. Помню его как скептика и как мистика, помню его своим другом и своим врагом» правдивейшим из людей и льстящим графу Кушелеву и его ребяческим произведениям. «Одним словом, — продолжает Яков Полонский, — чем больше я думаю о Григорьеве, тем более понимаю, отчего, несмотря на свой громадный критический талант, он в литературе не оставил почти что никакого следа, то есть имел так мало людей, которые были бы способны вполне понимать его. Самая внезапная смерть его — Чуть ли не с гитарой в руках, минута трагическая. Вы знали его ближе, чем я, и, несомненно, в остерос лучше меня его понимали. Но попробуете ли вы когда-нибудь воссоздать этот образ в одном из ваших будущих произведений? Григорьев как личность право достоин кисти великого художника. К тому же это был чисто русский по своей природе какой-то стихийный мыслитель, невозможный ни в одном западном государстве. Неизданные письма к Алексею Островскому, Москва-Ленинград, 1932 год, страница 455-456. Увы, Островский, действительно очень хорошо знавший Григорьева, не отметил его своей кистью, есть не считать отдаленного сходства в характере и поступках Петра, не так же и как хочется. Правда, другие наши великие писатели не прошли мимо колоритной фигуры современника. Некоторые черты, особенно биографические в истории Лаврецкого, Дворянское гнездо непосредственно заимствованы Тургеневым из Бесед с Григорием. А Лев Толстой при изображении Фёдора Протасова живой труп Использовал и психологические особенности характера Григорьева. Некоторые реплики и черты характера Мити Карамазова у Достоевского напоминают Григорьевские. Самоанализ, самораскрытие, проявленные в мемуарах, в рассказах, стихотворениях, письмах Аполлона Григорьева, дают нам значительно больше представления об этой незаурядной человеческой личности. Григорьев с его романтическим мироощущением был очень субъективен в своей прозе и лирике. Герой его произведений по замыслу всегда является у него альтер-эго, вторым «я» автора. Григорьев и в чужой лирике всегда отождествлял героя и поэта, хотя бы к тому и не было достаточно оснований. Однако объективно григорьевский герой, как у всякого большого писателя и поэта, Перерастает автобиографизм, становится художественно обобщенным персонажем, таков, например, страдающий больной эгоист, герой григорьевской прозы и стихов 1840-х годов. Проза и поэзия Григорьева своеобразно соотносятся с его критическими статьями. В критике Григорьев всегда тоже довольно субъективен и автобиографичен, Лирические отступления в критических статьях, субъективные пристрастия, конечно, встречаются у многих литературных критиков, но у Григорьева в текст статьи может включаться настоящий автобиографический отрывок. Смотри, например, стихотворение Николая Некрасова, 1862 год, где критик от анализа рецензируемых произведений неожиданно переключается на воспоминания о Берлинской картинной галерее и о беседах с Боткиным о судьбах русского искусства. Прихотливый жанровый сплав представляет собой статья «Гоголь и его последняя книга». Она создана на основе подлинных писем, посылавшихся Григорьевым автору выбранных мест из переписки с друзьями. В эту статью также вошли своего рода дневниковые фрагменты отступления, похожие на автобиографический экскурс в статье и стихотворении Николая Некрасова, и автобиографическая проза, которую здесь находим, обнаженно личная, вплоть до интимных задушевных признаний но в критике Григорьев стремился все-таки к объективным меркам, к недосягаемому, но явленному идеалу, с которым соразмерялось анализируемое произведение. В разные времена в качестве идеала у Григорьева оказывались творчество Гоголя, Островского, Пушкина. Высоким и строгим был и этический идеал Григорьева-критика, тоже для него немаловажный. И статья поэтому приобретала торжественный, приподнятый характер, несколько абстрагированный, надличностный. В собственном же творчестве писатель тоже, конечно, не забывает об идеалах, но здесь он значительно более откровенен, сиюминутен, раскован. Многие повести и стихотворения Григорьева интересны своей непричесанностью, черновым характером, подобно лихорадочной дневниковой записи взволновавшего события. Такие произведения теряют в смысле художественной завершенности, целостности, обработанности, но приобретают значение удивительно искренней исповеди о жизненных тревогах, драмах и надеждах. Крайне исповедальные письма Григорьева с лучшими образцами его эпистолярного жанра читатель познакомится в настоящем издании. Исповедальность, непричёсанность Субъективизм – характерные черты романтического метода. Григорьев и в самом деле вырос и воспитался в романтическую эпоху. Ее влияние было настолько мощно что уже совсем другие времена, в 50-х, 60-х годах, когда господствовал реализм, оказавший сильное воздействие на Григорьева, наш литератор все-таки считал себя романтиком, причем последним романтиком. Следует также учитывать и особенный душевный склад Григорьева, его артистическую взрывную натуру с неуемными страстями, с мучительными поисками гармонии. В утилитарную и трезвую пору упору шестидесятых годов последний романтик чувствовал себя особенно одиноким. Впрочем, трагический отпечаток лежит на всем творчестве Григорьева во все периоды, Напряженная духовная жизнь, встречавшая главным образом насмешки и непонимания, мало способствовала спокойному и тем более оптимистическому отношению к реальной действительности. Единственными радостными событиями для Григорьева были выдающиеся произведения литературы, о которых он оставил прекрасные критические статьи, особенно драма Островского и романа Тургенева. Личная жизнь тоже приносила Григорьеву чрезвычайно мало радости. Он был в постоянном раздоре с семейным кругом. Ему, умному и остроумному собеседнику, красивому мужчине, удивительно не везло в любви. Любимые предпочитали ему положительных, обстоятельных, практичных. Экзальтированная, страдальческая, поэтически прихотливая, предельно ранимая и слабая натура Григорьева лишала его успеха у тех женщин его окружения, к которым он глубоко привязывался. В очерке «Великие трагик Григорьев полушутяпал и серьезно обращается к себе с упреком, что он до сих пор не написал на тему о трагическом в искусстве и в жизни, но фактически Эта тема в полный голос звучит почти во всех произведениях Григорьева, всех жанров. Аполлон Александрович Григорьев — внук безвестного провинциала, крестьянина по происхождению, прибывшего в Москву на заработки. Благодаря уму и старанию дед затем дослужился до высоких чиновничьих должностей, получил дворянство. Отца-поэта, воспитанника благородного пансиона и московского университета, могла бы ожидать блестящей чиновничьей дворянской карьеры, если бы он не полюбил дочь крепостного кучера. Скандальная для родных и знакомых свадьба состоялась же после рождения сына Аполлона, родился 16 июля 1822 года поэтому мальчик оказался незаконно и долго именовался московским мещанином. Зато отец дал ему прекрасное домашнее образование. Минуя гимназию, Аполлон поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1842 году первым кандидатом. Григорьев был оставлен при университете вначале библиотекарем, затем секретарем совета. Однако должности эти оказались не по душе молодому кандидату, он забывал регистрировать выдачу книг, и большая часть университетской библиотеки оказалась безвозвратно утраченной. Он неаккуратно вел протоколы совета, и уже через год в записях невозможно было что-нибудь понять. С юных лет григорий вытянул не к ученой и не к административной карьере, а к художественному творчеству. Уже в студенческие годы вместе со своими сокурсниками Афанасием Фетом и Яковом Полонским он организовал нечто вроде литературного кружка, члены которого читали друг другу собственные стихотворения. Друзья Григорьева начали печататься еще на студенческой скамье, сам же он с 1843 года. А в следующем году Григорьев бросил службу и тайно убежал и из дому в Петербург, без всяких связей и знакомств, в Божий свет. В столице он становится профессиональным литератором, пишущим и стихи, и драмы, и прозу, и критику, театральную и литературную. Романтическая молодость бросала Григорьева, как справедливо отметил Полонский, из одной крайности в другую. Середина сороковых годов, переходная пора к последнему десятилетию царства Николая I — отличалась при внешней замороженности жизни глубокими, и интенсивными духовными исканиями русской интеллигенции, образованием идейных групп, резкими конфликтами и спорами. Вначале Григорьев увлек самосонством, вступил в какой-то тайный кружок. Его, очевидно, привлекали, как от толстовского Пьера Безухова, грандиозные утопические идеи коренного переустройства мира на началах братства, любви, в сочетании с романтической тайной и мистикой. А от масонства был близкий путь к увлечению христианским социализмом, жорсант и утопическими теориями Фурье. Правда, масонская нормативность, насильственное навязывание человечеству моральных догм, как и регламентированное устройство общества в программах утопических социалистов, вызывали у романтика протест. И увлечения, и отталкивания этого рода нашли широкое отражение в творчестве Григорьева тех лет. Разочарованный Петербургом, Григорьев в 1847 году снова возвращается в Москву. Здесь он сближается с только что входящим тогда в литературу Алексеем Николаевичем Островским, организует с ним так называемую «молодую» редакцию журнала «Москвитянин» близкую по идеалам к старшим славянофилам Хомяков-Киреевский. У Григорьева были тоже неприятия буржуазного мира, буржуазных принципов и та же мечта о патриархальном народе, свободном, щедром, талантливом. Но он при всей своей религиозности враждебно относился к официальной церкви и не верил, что помещики и крестьяне представляют собой образцовый патриархальный народ, ибо они опутаны крепостными отношениями, сковывающими волю, а истинно свободным сословием, оказывалось по Григорьеву городское мещанство и особенно купечество. Поэтому в своих литературно-критических статьях этого времени Григорьев идеализирует патриархальные пьесы Островского «Начало 1850-х годов о купеческом мире» «Ни в своей сани не садись», «Бедность не порог», «Не так жили, как хочется», Идеализирует художественный образ Любима Торцова «Бедность не порог». Центральная обобщающая статья этого периода о комедиях Островского, 1855 год. Характеризуя в статье очерки Гоголевского периода русской литературы, 1856 год, деятельность Григорьева критика, периода москвитянина, Чернышевский отмечал его «Странные обольщения» но сочувственно подчеркивал живое, энергический, ум, искренность, горячее увлечения. После 1855 года, после смерти Николая I и окончания Крымской войны, в период духовного подъема всей России, Григорьев весьма интенсивно трудится как литературный критик и поэт. Он теперь в статьях «Критический взгляд на основы, значения и приемы современной критики искусства» 1858 и «Несколько слов о законах и терминах органической критики» 59-й наиболее четко сформулировал свои законы органической критики, как он ее называл, а точнее свое представление о сущности искусства. Главное в художественном творчестве мысли сердечная В противовес мысли головной. Интуитивность, целостность, таинственная глубина души, цвет и запах эпохи, в противовес рационализму, поверхностности, серой одноцветности. Реалистическую правду жизни он требовал озарять высоким светом вечного идеала. В органичности, живорожденности, озаренности идеалом Григорьев видел силу громадного общественного воздействия искусства на массы. Отсюда его увлечение театром. С конца сороковых по шестидесятые годы Григорьев был ведущим театральным критиком России, здесь он наиболее последовательно проверял искусство действительностью. Кумиром его был Шекспир. Из русского репертуара он выделял «Горе от ума», пьесы Островского, «Горькую судьбину» Писемского. Ему принадлежат глубокие и тонкие разборы актерской игры Михаила Щепкина, Мартынова, Садовского. видя в художнике проповедника высоких истин и открывателя тайны глубин современной жизни, Григорьев боролся с искусством для искусства, пренебрегал анализом художественной формы, а главное внимание уделял злободневным проблемам. Поэтому, подобно Добролюбову, он утверждал, критика пишется не о произведениях, а по поводу произведений. Но в отличие от революционных демократов, Григорьев принципиально отказывался от социально-политических выводов. Он интересовался не столько объективной общественной сущностью художественных характеров, сколько их поведением и переживаниями, отношением автора к образам, индивидуальностью, натурой писателя, отражением этического облика автора в его героях. Статьи свои Григорьев писал без вдохновенно, энергическим стилем, наполняя их необычными терминами «цветная истина», «растительная поэзия», «живорожденный» и так далее. В бурную эпоху 60 годов Григорий уже не так активно защищает патриархальные смирение. В русском национальном характере он стал теперь ценить не только осаживающие, как он говорил, начало пушкинских героев повестей Белкина, но и начало бунтарское, разинское, стремительное, творчество Лермонтова и Герцена, Получает высокую оценку. Образ чатского приравнивается к реальным людям, декабристам. Называется единственным героическим лицом нашей литературы. Однако идеалом для Григорьева стало сочетание патриархальных народных свойств с индивидуальностью и образованностью человека современной европейской культуры. Поэтому он так восторженно встретил образ Лаврецкого из «Дворянского гнезда» в большом цикле статей Иван Сергеевич Тургенев и его деятельность по поводу романа «Дворянское гнездо» 1859 год. Григорьев и исподволь подготавлял идеи почвенничества Достоевского. В пафосе органичности, естественности жизни Григорьев болезненно враждебно относился к любой теории, считая, что всякая теория насильственно втискивает свободную жизнь в прокрустого ложа догм, «Органическая критика по своей сущности асистемна», — пишет Журавлева, хотя, может быть, Григорьев не до конца осознавал это. Возникнув на почве своеобразной оппозиции искусства по отношению к усилившимся рационалистическим и вульгарно материалистическим тенденциям в искусствознании, эстетика, опиравшаяся на интуитивные начала в познании и выдвигавшая искусство как форму постижения жизни, наиболее адекватную самой жизни, представляла собой не стройную систему, а открытый, длящийся процесс осмысления непосредственного опыта искусства. Журавлёва. Органическая критика Аполлона Григорьева. Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. Москва. 1980 год. Страницы 42-43.